Когда я рассказывала Дилайле о нашей рождественской елке, она плакала, Сюзан. У нее никогда не было рождественской елки, но она твердо решила, что в этом году елка у нее будет. Она нашла старый зонтик без ткани, с одними спицами, и собирается поставить его в ведро и украсить вместо елочки. Разве это не душераздирающая, Сюзан? Молодых елочек под рукой полно. Но, задав старой фермы хантеров, почти все заросло елками в последние годы, — сказала Сюзан. Неужели эту девочку не могли назвать никак иначе? Дилайла. Что за имя для христианского ребенка? Примечание. Дилайла — английская форма имени Далила. Далида. В Библии — книга судей. Глава 14. Далила — обольстительная и коварная женщина, предавшая в руки врагов Самсона. Это имя есть в Библии, Сюзан. Дилайла очень им гордится. Сегодня на уроке, Сюзан, я сказала Дилайле, что на завтра на обед курица. И она сказала, как вы думаете, Сюзан, что она сказала? Да где уж мне угадать, выразительно отвечала Сюзан. а разговаривать во время урока — это не дело. Мы не разговариваем. Дилайла говорит, что мы не должны нарушать никаких правил. У нее очень строгие принципы. Мы пишем друг другу письма в наших записных книжках, а потом обмениваемся ими. Так вот, Дилайла сказала, не могла бы ты, Диана, принести мне куриную косточку. У меня слезы навернулись на глаза». Я собираюсь отнести ей косточку, на которой много куриного мяса. или необходимо хорошее питание. Она работает до изнеможения, как рабыня. Рабыня, Сюзан! Ей приходится делать всю работу по дому. Ну, почти всю. А если работа не сделана как следует, Дилайлу свирепо встряхивают или заставляют есть в кухне с прислугой. У них только один батрак, мальчик-француз. Ну, ей приходится есть с ним, а он сидит без ботинок и без куртки. Дилайла говорит, что это не угнетает ее теперь, когда у нее есть я и моя любовь. У нее нет никого, кроме меня. Кто любил бы ее, Сюзан? Ужасно, сказала Сюзан с очень серьезным выражением лица. Дилайла говорит... что если бы у нее был миллион долларов, она отдала бы его мне, Сюзан. Конечно, я не взяла бы, но это показывает, какое у нее доброе сердце. Так же легко отдать миллион, как и сотню, если у тебя нет ни того, ни другого, — решилась заметить Сюзан. Глава 38. Диана была вне себя от радости. Мама все же не ревновала, у папы не было собственнического инстинкта. Мама поняла. Мама и папа уезжали на выходные во Вонлею, и мама сказала ей, что она может пригласить Дилайлу Грин на субботу и воскресенье в Инглсайт. «Я видела Дилайлу на пикнике воскресной школы», — сказала Аня Сюзан. Это хорошенькая, благовоспитанная девочка, хотя, рассказывая о себе, она, должно быть, преувеличивает. Возможно, ее мачеха в самом деле немного слишком строга с ней. Я слышала, что ее отец — человек довольно суровый. Быть может, у нее есть какие-то основания жаловаться, ей нравится разыгрывать трагедию, чтобы вызвать сочувствие. У Сюзан оставались некоторые сомнения. Но по меньшей мере всякий живущий в доме Сары Грин будет чистым, — размышляла она. О частом гребне речь в данном случае не шла. Диана увлеченно обдумывала, как лучше всего принять гостью. — Мы можем подать жареную курицу, Сюзан? — Хорошо начиненную. — И пирог. — Вы не знаете, до чего бедной девочке хочется попробовать пирог. У них никогда не бывает пирогов. Ее мачеха слишком скупая. Сюзан очень любезно откликнулась на все эти предложения. Джем и Нэн уехали в Авонлею, а Уолтер проводил выходные в доме мечты у Кеннета Форда. Ничто не могло омрачить визит Дилайлы. И казалось, он прошел замечательно. Дилайла прибыла в субботу утром в очень хорошеньком розовом муслиновом платьице. По меньшей мере в том, что касалось одежды, мачеха ее явно не обижала, и с безупречно чистыми, как увидела сьюзен с первого взгляда, ушами и ногтями. «Это счастливейший день в моей жизни!» — торжественно сказала она Диане. «Ах, какой великолепный дом! И эти фарфоровые собаки! Ах, они чудесны!» Чудесным было все. Дилайла затаскала бедное слово до дыр. Она помогла Диане накрыть на стол к обеду и набрала розового душистого горошка для маленькой стеклянной вазочки, чтобы поставить ее в центре стола. «Ах, ты не знаешь, как я люблю делать что-нибудь только потому, что мне нравится делать это!» — сказала она Диане. «Пожалуйста, скажи, не могу ли я еще что-нибудь сделать?» «Можешь наколоть орехов. Я собираюсь печь сегодня вечером ореховый торт», сказала Сюзан, сама попавшая под чары красоты и голоса Дилайвы. В конце концов, возможно, Сара Грин действительно была мегерой. Не всегда можно судить о человеке потому, как он держится на людях. лин положили полную тарелку куриного мяса, начинки и соуса, и она получила второй кусок пирога, даже не намекая на то, что ей этого хочется. «Я часто задумываюсь о том, каково это, получить хоть раз столько, сколько можешь съесть. Ах, теперь я знаю, это чудесное ощущение!» — сказала она Диане, когда они вышли из-за стола. День они провели очень весело. Сюзан дала Диане коробку конфет. и та поделилась ими с Дилайлой. Дилайла восхитилась одной из кукол Ди, и Ди подарила ей куклу. Они пропололи клумбу с анютиными глазками и выкопали несколько одуванчиков, вторгшихся на лужайку перед домом. Вместе с Сюзан они чистили столовое серебро, а потом помогали ей готовить ужин. Дилайла была такой расторопной и аккуратной, что Сюзан сдалась окончательно. Только два происшествия немного испортили настроение. Дилайла ухитрилась обрызгать чернилами платье и потеряла свои жемчужные бусики. Но Сьюзан сумела отлично вывести чернила лимонным соком. Розовая краска при этом тоже немного сошла. А про бусики Дилайла сказала, что это не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме того, что она в Инглсайде со своей дорожайшей Дианой. «Разве мы будем спать не в комнате для гостей?» спросила Диана, когда пришло время ложиться спать. «Мы ведь всегда кладем гостей там, Сюзан». «Твоя тетя Диана приезжает завтра вечером с твоими папой и мамой», сказала Сюзан, «так что комната приготовлена для нее. Зато вы можете взять заморыша на свою кровать». а в комнате для гостей он не мог бы спать с вами. — Ах, как чудесно пахнет постельное белье! — сказала Дилайла, когда они уютно устроились под одеялом. — Сюзан всегда кипятит белье с фиалковым корнем, — объяснила Диана. Дилайла вздохнула. — Я все думаю, знаешь ли ты, Диана, какая ты счастливая девочка, если бы у меня был такой дом, как у тебя? Но такова моя судьба. Я просто должна примириться с ней.